ЭПИЛОГ Вернувшись домой, оба друга нашли письмо от Атоса, который назначил им на следующее утро свидание в гостинице «Карл Великий». Они легли очень рано, но оба долго не могли заснуть. Когда человек достигает своей заветной цели, успех всегда лишает его сна, по крайней мере, на первую ночь. На другой день, в назначенный час, оба они отправились к Атосу — Они увидели графа и с одетыми по-дорожному. «Вот как», — сказал Портос. «Значит, мы все уезжаем. Я тоже уже начал свои сборы». «Ну, конечно», — сказал Арамис. «Раз фронды больше нет, в Париже нечего делать. Госпожа де Лонгвиль пригласила меня погостить несколько дней в Нормандии и поручила мне на время Кристин, ее ребенка, приготовить ей квартиру в Руане. Я еду исполнить это поручение». Затем, если не будет ничего нового, вернусь в свой монастырь Нуазилясек. А я, — сказал Атос, — возвращаюсь в Бражелон. Вам известно, мой дорогой Д'Артаньян, что я теперь лишь добрый и честный сельский житель. У бедняжки Рауля нет другого состояния, кроме моего. Как приемный отец, я должен позаботиться о его имуществе. — А что вы сделаете с Раулем? — Я оставлю его вам, мой друг. Во Франции скоро будет война, и вы возьмете его с собой. Я боюсь, как бы пребывание в Блуа не сбило его с толку. Возьмите его с собой и научите быть таким же храбрым и честным, как вы сами. А я, — сказал Д'Артаньян, — раз уж лишаюсь вас, то, по крайней мере, постоянно буду видеть его милое лицо. И хотя он еще дитя, но так как вся душа ваша вложена в него, дорогой Атос, мне будет казаться, что вы со мной что вы помогаете мне и одобряете меня». И четыре друга обнялись со слезами на глазах. Затем они расстались, не зная, свидется ли когда-нибудь еще. Д'Артаньян вернулся вместе с Портосом на Тектонскую улицу. Портоса по-прежнему все мучил вопрос, кто был человек, которого он убил. Подойдя к гостинице «Козочка», они увидели, что карета барона уже готова, и мушкетон сидит на лошади. — Послушайте, Д'Артаньян, — сказал Портос, — бросьте службу и поедемте со мной в Пьерфон, Брасье или Валон. Мы состаримся вместе, вспоминая наших друзей. — Нет, — сказал Д'Артаньян, — скоро начнется война, и я должен участвовать в ней. Я надеюсь еще чего-нибудь добиться. — Кем же вы хотите быть? — Маршалом Франции, черт возьми! — О! — воскликнул Портос, — так до конца и не свыкнувшийся с гасконской хвастливостью своего друга. — Поедемте со мной, Портос. Я сделаю вас герцогом. — Нет, — сказал Портос, — Мустон больше не хочет воевать. Кроме того, мне приготовлены дома торжественные встречи, чтобы соседи <сосы> лопнули с досадой. — На это я не могу ничего возразить, — сказал Д'Артаньян, знавший тщеславие новоиспеченного барона. — Итак... — До свидания, мой друг. — До свидания, милый капитан, — сказал Портос. — Вы знаете, что вы всегда будете желанным гостем в моем замке. — Да, — сказал Д'Артаньян. — После похода я приеду к вам. — Карета господина барона подана, — провозгласил Мушкетон. Оба друга расстались, крепко пожав друг другу руку. Д'Артаньян, стоя на пороге гостиницы, с грустью смотрел след удалявшемуся Портосу. Но тот, не отойдя и на двадцать шагов, вдруг остановился, ударил себя по лбу и вернулся назад. «Вспомнил», — заявил он. «Что такое?» — спросил Д'Артаньян. «Кто был нищий, которого я убил?» «В самом деле? Кто же это был?» «Каналье Бонасье». И Портос, в восторге от того, что, наконец, отделался от заботы, быстро догнал мушкетона, и скрылся с ним за поворотом улицы. Д'Артаньян с минуту стоял неподвижно, глубоко задумавшись, потом, оглянувшись, увидел прекрасную Мадлен, которая, стоя на пороге гостиницы, смотрела на него, не зная, как держать себя с ним после его блистательного повышения в чине. «Мадлен», — сказал ей Гасконец, отведите мне комнату в бильетаже. Как-никак я теперь капитан мушкетеров». Но сохраните за мной все же комнатку наверху. Никогда не знаешь, что может случиться.